Глава тридцатая. В доме моего отца много покоев. Разумеется, когда я нажал на спусковой крючок, я умер. Мжец. И Тайлер тоже умер. Когда полицейские вертолеты закружили над крышей, а Марло и все люди из групп поддержки, которые не могли спасти сами себя, пытались спасти меня, мне ничего не оставалось, как нажать на спусковой крючок. Это все же лучше, чем нормальная жизнь. не может длиться вечно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 Вашего возвращения